Да довольно значительное число, ответил Амундсен с удовольствием, вспоминая, что нигде, пожалуй, нет такого прекрасного и спокойного места для неторопливого и вдумчивого чтения, как зимовка в ледовитом океане. За два года пребывания в канадской Арктике Он спокойно прочитал те книги, знакомство с которыми откладывал в других обстоятельствах из-за недостатка времени. Я даже страшусь мысли, что мне когда-нибудь удастся прочитать хотя бы одно слово с волнением в голосе, произнёс Кагод. А почему бы нам не попробовать, сказала Амунсен. Вы отвернёте из суда после своего дня отдыха. И возьмёмся не откладывая за изучение счёта и грамоты. Глава 17. На земляной мёрзлой пол еранги сыпался мелкий снег, а из дымового отверстия сочился синевато-студёный свет. Как всегда бывает в пургу, наружная температура поднялась и в чоттагине усилились запахи тёплой собачьей шерсти. подтаявшего нерпичьего жира и квашеной зелени из деревянных бочек, расставленных вдоль стен геранги. Не надо идти на охоту. Можно понежиться на мягкой оленьей постели, высунув голову в чет-тагин, где Коляна уже разожгла костер, готовит завтрак, время от времени с улыбкой посматривая на своего постояльца. Айнана еще спала. Дремали и собаки. и только редкая дрожь свернувшихся тел выдавала их всегдашнюю настороженность, готовность к действию. Алексей Першин довольно быстро привык к здешнему укладу жизни, приноровился ко многим вещам, которые раньше считал невозможными для себя. Вот и теперь он легко выскользнул в чёт тагин, надел на рубашку просторную кухлянку и попытался выбраться на волю, Открыв дверь, он увидел перед собой гладкую снежную стену. Каляна подала лопату, широкую китовую кость насаженную на деревянную ручку. Снег пока пришлось убирать внутрь жилища, наметая его к стене, где стояли бочки с припасами. Откопав выход, Першин Низко пригнув голову и зажмурившись от летящего снега, выбрался наружу и ползком пробрался к задней стене иранги. Он попытался взглянуть в сторону моря, но ничего не увидел, кроме сплошной серо-белой пелены летящего снега. Першин обошёл жилище, осмотрел ремни, заклеснутые за каменные валуны, И ухитрился охватить мгновенным взглядом крышу из моржовых кож. Убедившись, что жилище пока успешно противостоит напору ураганного ветра, собрался уж войти обратно в ирангу, но вдруг почувствовал, как что-то живое ухватило за него. Кто это? с испугом спросил он. Это я, услышал он сквозь вой ветра девичий голосок и смех. Это я. Умканэу испуганца Першин облечённо вздохнул и строго сказал: "Ты чего бродишь в такую погоду? Заблудишься или ветер унесёт в море?" "Не унесёт", я большая, ответила Умканэу. "Сегодня пурга, и я пришла спросить, будем учиться?" Она по-прежнему цепко держала за Першина, прижимаясь к нему.